Глава 22. Мы расстаемся сразу по приезду в Суан. Из разговоров с помощниками я понимаю, что Ахмат уезжает к семье, а меня везут в отель. Чувство легкой грусти, которое почему-то вопреки разуму неприятно свербело в груди после нашего последнего разговора, сменяется тотальным восторгом, когда я понимаю, где оказываюсь. Господи, я, конечно, слышала об этом культовом месте, как всякий человек, увлекающийся Востоком но представить, что в реальности он произведет на меня такое впечатление, даже не могла. Мы окутаны бархатом нубийской ночи. Воздух здесь другой, более девственный, и более насыщенный одновременно, пряный. Нежные мерцания на другом берегу, где покоятся вечные скалы монументальных сооружений фараонов и живописные пороги Верхнего Нила, завораживают в драматичной ночной тишине. Катер стремительно разрезает темные воды полноводной реки подвозя меня к знаменитому «Катаракту», отелю из романов легендарной Агаты Кристи месту месту силы всей аристократии конца XIX века». Прямо на персе меня услужливо встречает генеральный менеджер отеля и начинает свой рассказ, провожая по изысканным интерьерам, выдержанным в стиле колониальной роскоши и восточного фьюжена. «Катаракт сумел прославиться на весь мир дважды, госпожа Елена. Первый раз это случилось, когда Агата Кристи» сделала его местом действия своего знаменитого романа «Смерть на Ниле», впервые опубликованного в 1937 году. Вторая волна популярности поднялась в 1977 году, после выхода и экранизации романа. Тогда на съемке в отель съехались все сливки европейского кинематографа. «Мы проходим по восхитительной террасе, смотрящей на Нил. Сдержанная классика, сочетание глубоких терракотовых тонов и бледнозеленых. На столах посетителей, допоздна задержавшихся в этом словно бы подвишем во времени месте. Костяной английский фарфор. А на лицах расслабленное блаженство. Мне тоже здесь удивительно хорошо. Словно бы что-то из детства. Подумала об отце и снова охватила легкая грусть. Как он? Я полностью зависима от Ахмада. Иногда мне кажется, что я могу как-то на него влиять. А потом он снова являет мне свою улыбку сфинкса и опускает на землю. Это не тот мужчина, кем получится манипулировать. Пока что он ни на йоту не отступил от своей железной позиции, не дал усомниться в твердости своих решений, в том числе и в отношении отца и наших договоренностей. «Хотел бы отметить, что сама писательница Агата Кристи не раз бывала в катаракте», — продолжает свой восторженный рассказ менеджер. «Мне кажется, он любит свою работу и это сильно подкупает». Я задаю наводящие вопросы, концентрируясь на моменте: Хорошо, что шейха нет рядом, и я впервые предоставлена себе, еще и в зоне мнимой свободы среди обычных людей. Вы наверняка знаете, что писательница путешествовала очень много, особенно после того, как вышла замуж за археолога Макса Меллоуэна, с которым объездила весь Ближний Восток. Катаракт был построен в 1899 году знаменитым владельцем туристического агентства Томасом Куком. Я вдруг нечаянно вспоминаю не только шикарные самолеты этой туркомпании, которые часто можно встретить в аэропортах по миру, но и упоминание этого воротило нашим детским поэтом Самуилом Маршаком в мистере Твистере». На лице невольно играет улыбка. Это тоже про сказки. Знали ли советские дети, что за этим собирательным образом толстокожего толстосума так гротескно нарисованного автором, ставил вполне себе реальный персонаж. Возможно, и мы когда-то станем вот такими же героями, чьи образы появятся на страницах книг. У шейха Ахмат так точно того заслуживает. Поднимаемся на старинном лифте из красного дерева наверх. Пахнет стариной и шиком. Останавливаемся у большой широкой двери. «Это тот самый знаменитый номер Агаты Кристи», торжественно сообщает менеджер. И распахивает передо мной дверь. Обычно мы не сдаем его в найм, но для шейха Ахмада сделали исключение. Он сказал, что у нас в эту ночь особенные гости, которые точно оценят всю духовную силу этого места. Мы проходим в прохладное помещение, где все дышит стариной и глубоким смыслом. Сердце замирает. Рука сама ложится на шершавую поверхность лакированной мебели с фактурой. Распахиваю тонкие тюли, открывая себе обозрение на живописный вид на террасе. «С утра здесь изумительный свет для натюрмортов», — тихо произносит менеджер. Я, как переехал в Асуан, даже начал писать. Я поворачиваюсь к мужчине и искренне ему улыбаюсь. Хотелось бы дать ему наищедрейшие чаевые, но мне кажется, это его оскорбит. Да и уверенно, Ахмат уже обо всем позаботился. Меня оставляют один на один с этим волшебным пространством. А я не могу поверить, что в одночасье сказка, были, правда, так явственно перемешались в моей жизни. Невольно улыбаюсь, ловя своё отражение в стекле. Телефон на тумбочке дергается и пищит. Это не мой телефон, а аппарат, выделенный мне Ахмадом. Понятное дело, для связи только с ним и только тут. Ибо в остальных ситуациях я у него на привязи во дворце. Но сейчас не хочу об этом думать. Мне слишком хорошо. Пробегаюсь глазами по стручкам и невольно улыбаюсь. Надеюсь, я тебе угодил. Тут же набираю ответ. Надеюсь, призрак Агаты Кристи даст мне спать. Ахмат читает и тут же печатает ответ. Придется справляться самой. Компанию я тебе не составлю. Отправляет, делает паузу, печатает дальше. Занят. Хотя очень хотелось бы, но... Не на глазах у целомудренной старушки. Смеюсь в голос. Не такая уж и целомудренная. Она была замужем два раза, притом с первым мужем развелась после его неверности и отомстила. Западные женщины. Закатываю глаза. Хочу что-то добавить, но боюсь показать, как приятна мне эта переписка. Черт возьми, приятно. Улыбаюсь, как дурочка в старших классах. Завтра с утра жду тебя на завтрак в отеле сказочница Елена. В шкафу наряды для настоящей расхитительницы-гробниц. Хорошо, что не похитительницы-сердец. Печатаю раньше, чем думаю, прикусываю губу. Он читает, но отвечает не сразу. Я даже успеваю отложить телефон. И когда уже принимаю душ и облачаюсь в уютную пижаму, вижу, как телефон загорается сообщением. Спокойной ночи, сказочница Елена. Делаю вид, что не прочитала, но засыпаю с улыбкой на лице.